По зеркалу прошла рябь. Захар приосанился, ожидая увидеть двойника из параллельного мира. Но отражающая поверхность не изменилась. Снова прошла рябь. За ней еще одна. И еще. Захар почесал затылок. Такую он видел первый раз в жизни. Отражающая поверхность всколыхнулась волнами и моментально успокоилась. Но Захар осмотрел двойник из параллельного мира по прозвищу Музыкант. Двойник носил дреды и широкую одежду. В его реальности все рокеры одевались похожим образом. "Hey man", двойник развалился на стуле, выполненном в виде концертной электрогитары. В его квартире вся мебель сделана на заказ в виде музыкальных инструментов. Даже на чёрной плитке в ванной комнате красовались маленькие гитары, скрипки, пианино, синтезаторы, контрабаса. На жёлтой стиральной машине Захар увидел логотип фирмы в его мире занимавшийся выпуском элитных автомобилей. «Привет!» – улыбнулся Захар. Музыкант ему нравился. Открытый, добродушный, разговорчивый, свой в доску. И это несмотря на то, что в своей реальности его популярность поистине огромна. У него не столько денег, как у Мажора, но известность на всю планету и любовь к публике. А это тоже немало значит, ведь симпатия толпы нельзя купить. Детство музыканта не отличалось от детства большинства двойняков, за исключением того, что в 7 классе он начал учиться играть на гитаре. Захар, да и большинство других двойняков, тоже начинали учиться, впечатлённые умением старших товарищей. Все бросили после первых попыток. Музыкант же трудолюбиво и настойчиво постигал инструмент. В итоге через пару лет он так виртуозно играл, что его пригласили в местную группу соло-гитаристом. Несколько раз они выступили в школе, затем в каком-то институте, а после даже в клубе. Своего репертуара группа не имела, переигрывала хиты зарубежного рока. Даже называлась Металика. По задумке основателей изменение одной буквы в названии известного бренда должно было хорошо сказаться на продвижении нового коллектива. Двойник быстро понял, что у него слишком много собственных идей, и копировать других он не будет. Он ушёл из группы и сколотил собственный коллектив. Начал писать собственные песни. 5 лет его группа прозибала в неизвестности. За это время он успел окончить школу и поступить в институт. Состав за эти годы изменился на 300%. То есть каждый музыкант поменялся три раза, и лишь двоенник неизменно верил в успех. И успех пришёл. Их пригласили на рок-фестиваль Поророк. Пригласили потому, что фронтмен одного из коллективов ушел в запой и попросту не явился. Надо было срочно кем-то занять время. При этом желательно, чтобы этот кто-то выступил бесплатно. Так двойник и попал на большую сцену, где его песни приняли очень хорошо. Последовало еще несколько приглашений на крупной площадке. Потом нашелся и продюсер, который вывел группу из тени. Когда коллектив стал известен, а у его участников на счетах образовались кругленькие суммы, Двойник попал в список Rolling Stone как один из лучших гитаристов планеты, ведь беспрестанно совершенствовал собственное мастерство. С приходом денег в группе наступил кризис. Начался передел прав и гонораров. В итоге лишь через суд Двойник смог оставить за собой права на большинство собственных песен. Естественно, что после таких встрясок коллектив распался, и каждый из участников отправился в одиночное плавание. И все, кроме двойника, утонули. В творческом коллективе часто не видно лидера, но это не означает, что его нет. Почти всегда всё держится на одном человеке. Остальные только думают, что талантливые. Это особенно заметно, когда группа распадается. Баланс идёт на дно. После музыкант занялся самопродвижением. Начал исполнять собственные песни с сессионными музыкантами. Потом записал несколько треков с фронтменами других групп. И это дал результат. Очень быстро он превратился в самого приглашаемого мирового музыканта. От чего-то записать или спеть с кем-то песню стало модно. Двойник и сам не понимал, из-за чего эта мода возникла, но откровенно ей пользовался. Вскоре его популярность перекинулась за океан. Тогда-то он окончательно вкусил радость денег. Купил дом в Майами и в Россию прилетал лишь за тем, чтобы пообщаться с двойниками из других миров. «How are you, dude?» Музыкант отстукил ритм ладонями по колену. «Что тут, гуд?» «Ты еще не знаешь?» – поинтересовался Захар. «No, dude!» – двойник отстучал по колену дробь. «Я сегодня прилетел. I don't know anything!» «Ты в опасности!» – выпалил Захар. «Кто-то открыл на нас охоту!» «Да ну нахер!» – просто и по-русски воскликнул музыкант. Но тут же справился. «What the fuck? У тебя зеркало в коридоре осталось?» Двойник кивнул. Он даже перестал отстукивать ритм на колени. Вот через него кто-то и приходит. Коридорное зеркало запускается при помощи другого механизма, а также по-другому работает. Оно умеет пропускать через себя из мира в мир не только людей, но и вещи. К тому же, для соединения не требуется, чтобы на обоих концах сидели люди. Коридорное зеркало соединяет даже с пустой квартирой. Я думаю, что в тех мирах, где нас убили, или мы съехали, новые жильцы нашли способ его запускать, а также придумали, как использовать. Помнишь мир, где живёт Нарик? Музыкантке Вну. Один из дреддов упал ему на лицо. Двойник смахнул волосы. Схема на самом деле проста. В его мире без проблем и по дешевке можно достать любое количество любых наркотиков. Стоят они там в сущие копейки. А теперь представь, если их переправлять другие миры и продавать. Сколько нас? Я знаю 300 с лишним миров. Это значит 300 с лишним городов Москва. Представь, какие объемы. А ведь деньги-то везде одинаковые. Вроде бы. Даже если где-то и другие, то можно и с этими мирами рассчитаться в каком-то ином формате. С золотом, например. Музыкант почесал затылок. Точь в точь, как это делал Захар. А теперь представь, какие открываются перспективы работы с самим собой в сотне миров. Можно не ждать предательства, подставы, конкуренции. Даже если кого-то и схватят, то всегда можно переправить ему денег, что подкупился. Даже если кого-то и схватят, то, то всё равно не поверят, что наркотики ему передавал двойник из другого мира. Фак. Музыкант запустил пальцы в волосы. Фак, фак, фак, затараторил он. "Мне один квешн". Посмотрел он на Захара. "Чего вы все тут сидите и не пытаетесь запустить это коридорное зеркало? Ведь это же золотая жила. Даже мажоры не снились такие деньги, которые можно заработать предложенным тобой способом". продавать наркотики, послышалось сомнение в голосе Захара. What's wrong with the idea? Музыкант откинулся на спинку стула. Мы же не будем, Николай, заставлять их take. Каждый джанки сам выбирает свой stairway to heaven. Уверен, что большинство из нас с тобой на это не пойдут, твёрдо произнёс Захар. И не потому, что боятся, а потому что торговать наркотой хуже, чем воровать. У воров есть хоть какие-то принципы и понятие о морали. У барыг нет. Это ты думаешь, буркнул музыкант. Это не я так думаю, так и есть. Окей, okay, пускай, легко согласился двойник. Тогда why do you мне это еще рассказываешь? По идее, the first thing you had to do was smash the mirror in the hallway. Последнее по-русски, please, попросил Захар. Вы должны были уже разбить зеркало в коридоре, перевел музыкант. Почему вы до сих пор не разбили, раз не решаетесь использовать? или решаетесь, но по-другому, он прищурился. Дело в том, на несколько мгновений замёлся Захар. Всё, что я тебе рассказал, это лишь мои предположения. Некоторые из нас видели, как тип по окаве и со шрамом вот тут, он провёл пальцем возле левого глаза, внимательно наблюдая за твоенником из параллельного мира. Как и ожидалось, музыкант едва заметно вздрогнул, когда Захар вынул на поверхность не самые приятные детские воспоминания. На моих глазах этот тип убил Сидельса. Ты не думал, что это кто-то из наших? Последнее слово двойник произнёс с трудом. Как? I don't know. Музыкант пожал плечами. Я же не сын. Расскажи. Сижу, разговаривая с Сидельсом. Тут дверь открывается и врывается этот тип Балаклава, и с громадным ножом. Закидывает Сидельсу голову и режет шею, как свинье. "Why? Как шутит удвойник? Ты вообще-то говоришь о себе, пусть из другого мира. Я сижу здесь, я известный рокер, а вы все посмотрю в он сторону. Что-то странное случилось с моей жизнью", по голоса добавил. "Надеюсь, случилось по-настоящему". Сомнение в собственном рассудке периодически проскакивало у всех двойников. Все к этому привыкли и не обращали внимания. Это как дождь. Многие мне нравится, но с этим ничего не сделать. Можно только переждать. Я своё зеркало уже разбил, сменил захар тему, остальным просто сказать ещё не успел. Думаю, это самое верное решение. Это если твои предположения верны, музыкант снова начал отстукивать ритм на колене. Сомневаешься? Yes. кивнул двойник. Во-первых, "Где ни пропал соединение для открыть двери?" "Не знаю, честно признался Захар. Во-вторых, не договор музыкан. Что там говоришь, надо сделать? Зеркало разбить?" "Ну я пошёл", неожиданно заявил он и поднялся со стула. Захар открыл рот, чтобы попрощаться, когда двойник взялся за ручку и повернул. Стоило двери едва-едва открыть -едва открыться, как по зеркалу прошла крупная рябь. В следующий миг Захар смотрел на собственное отражение. Это был последний раз, когда он увидел музыканта живым.